Часть вторая. Глава 43 третья. «Вы нашли последнее убежище создательницы мира?» Внезапно каким-то усталым голосом спросил король гномов. Он как-то весь состарился прямо на глазах. Плечи согнулись, глаза погасли, седина в голове и бороде резко стало заметно. Я даже не сразу поняла, почему такие перемены. Мы должны были гордиться и хранить тайну, которую нечаянно узнали наши предки, а не пытаться её использовать. Но соблазн получить подвластного нам короля драконов оказался слишком велик. Я тактично промолчала, потому что даже мне, юной и наивной, хватало ума понять, что Паншира использовала бы гномов в своих целях. Она их а не они её. «Скажи, девочка, ты ведь и есть бескрылый дракон?» Я вздрогнула. «Не знаю, вроде бы всё и понимала, что долго скрываться не получится, но всё равно рассчитывала на чудо, что взлечу прямо перед коронацией, например». «Она — королева Тиспарии», — внезапно вмешался в разговор Тхаорис а вы пытались её похитить из-за глупого пророчества. Ошипаетесь, молодой человек. Мы хотели её похитить, чтобы не дать вернуться до коронации отца нашего избранника. Он должен был стать законным королём Тиспарии, чтобы его сын спокойно унаследовал трон. Вот тут я очень сильно напряглась, да и остальные мои спутники тоже. Во-первых, Хагрильд вновь выпрямился, расправил плечи, во взгляде засверкала прежняя властность, а на лице появилась нисходительная ухмылка. Во-вторых, ледяные грани, когда тебе выдают свои планы, большая часть из которых может исполниться только после твоего устранения, это может означать лишь одно. Мысленно тебя уже устранили. Синдер. Вот как только хитрый бородатый гад про бескрылого дракона спросил, я сразу понял. Битве быть. Рожа у него при этом стала масляная, такая противная, и в глаза поганки смотреть перестал. Тха, которого пришлось тоже в наш план посвятить, чтобы он с драконьей язвой договорился, тут же в лес отвлекая внимание на себя. Ну и дальше мы только переглянулись, и Алран на пальцах показал, по какой задумке дальше действуем. Мы, как для настоящей битвы, несколько схем наметили. В основном на советы Тариена опирались, потому что он с гномами больше нас всех дела имел. Но и к Тха прислушивались. Не совсем он дурак оказался. Конечно, хотелось верить, что всё пройдёт хорошо, но в таких делах надо быть готовым к тому, что всякое случится может. Вампиры, когда мы их поговорить позвали, обрадовались, потому что они, оказывается, тоже защиту Чахлы вместе со своими вождями планировали и собирались потом нас привлечь, чтобы мы понимали, как действовать. Так что я правильно во всё это ввязался, организовав всех вместе. Так-то опыта боя у меня всего один, да и то не совсем удачный. Ну или два, если нападение тёмных засчитывать. И тогда я тоже не как сын вождя себя повёл. Ошибок понаделал столько, что в пору к трясинницам топиться идти. В этот раз ошибок совершать было нельзя. Поэтому я всех в одном месте свёл, и сидел помалкивал. Слушал, как эльфы и вампиры рассуждают. Только иногда влезал, когда точно знал, что по делу. Тха тоже больше молчал и глазами хлопал. Сразу видно, что у него тоже первая битва намечалась. Но сейчас он хоть и напрягся весь, а вёл себя уверенно. поганку прикрыл. Внимание на себя отвлёк. По-моему, никто и не заметил сначала, что Чахла и один вампир исчезли. «Вы правда верите, что вам удастся уговорить Ра Аброна признать своим наследником незаконно рождённого ребёнка? Пусть даже высшего?» Тха продолжал развлекать короля гномов разговорами, а наша м -м, делегация редела на глазах. Охранники уже напряглись и головами завертели. Ясное дело, привели одного орка, двух драконов, двух эльфов и ещё двоих мужиков в плащах. Со сложением у гномов вроде всё в порядке, Так что до семи считать умеют. Когда нас пятеро стало, они решили, что померещилось. Но когда через несколько минут нас всего двое осталось, я и Тха, вот тут-то гномы поняли, что не они здесь самые хитрые. Наша задача как раз и была сначала те самые несколько минут продержаться, пока Урлен чахлу на место встречи с местными кровососами вынесет и затем с подмогой к нам вернется. Мы собирались не просто красиво и взбежать, а проучительно чтобы знали, как за спиной у поганки заговоры строить. Но при этом проучить проклятого гнома должен был кто-то из драконов, а не вампиры. И так как драконов у нас всего двое, пришлось доверить подвиг Тха. Я лишь собирался проследить, чтобы этот подвиг оказался не последним в его жизни. Главное, как Тариян и предупреждал, ни стрел, ни ножей никто метать не стал. Зря, конечно. Но гномы, как орки, любят топорами махать. И тут я с ними целиком согласен. Вот только когда идёшь против орка, махать начинать надо сильно раньше, на опережение. Только бородатые не ожидали, что среди нас есть вампиры. Иначе, уверен, повели бы себя по-другому. Они-то всё на тёмного косились, ожидая гадостей именно от него. А так, ну, мужики в плащах и капюшонах. У нас все в плащах, и чахла, и тха. Потом с исчезновением всё так слажено проделано было, что бородачи не сразу поняли, кто кого обхитрил думали, это они нас, а на самом деле мы их. И к тому времени, когда в большую гостевую комнату ворвались несколько отрядов боевых гномов и начали оттирать в сторону нарядных, из всех делегатов только мы с Тха и остались, спина к спине, со зверскими рожами. Надеюсь, что он ее сделал. Я кучу времени потратил, обучая его выдвигать вперед челюсти и глазами крутить, чтобы страшнее казаться. Толку без клыков мало, конечно, но зато боевой, утробный рык орков у него с первого раза вышел. Ясное дело, спереть самого противного бардача нам бы не дали, так что надо было хватать кого-то из нарядных, кого еще не оттерли, и прорываться к выходу. Норовоучительно. И тут я увидел ту самую бабу, которую эльфам приглядел. Она стояла возле двери, через которую мы пришли. Даже сворачивать никуда за ней не надо было, так что я тха под бок пнул, и он обернулся драконом. Дыхнул ледяной водой на гномью свору, раскидав их подальше, ну и я топором успел приложить самых отчаянных. Потом побежал впереди, размахивая топором направо и налево, а за мной прикрывая, поливая тех, кто под ноги леса мешался, а хвостом отшвыривая тех, кто с первого раза не понимал. Баба-то понятливая оказалась, сообразила, что надо в сторону отбежать. «Только уж больно она хорошо нам подходила». Племянница же королевская, нравоучительно выйдет. Прямо лучше не придумать. Опять же, может, не такая стерва окажется, как тёмные. Мы же её голодом морить не собирались. Полюбуется на Эслана и проникнется. Не зря ж её при виде него обыстуканила.